Глава двадцать шестая Мы смотрели вслед уходящим воинам, которые под предводительством Горма группами по пятеро шагали в развернутый Энрике портал. Там, по словам старшего Ловчего, хоть знаю теперь, как правильно называется его должность, их должны были встретить представители соответствующих структур и решить все организационные вопросы. В стылой топе осталось около двух десятков стронгов, которые изъявили желание сразиться с тварями. Горб не стал их отговаривать, хотя я видел, что он не слишком доволен тем, что его отряд уменьшился на такое приличное количество боеспособных единиц. Мы как раз разговаривали с ними, когда я почувствовал, как в воздухе что-то изменилось. Словно где-то лопнул огромный резервуар с ледяным ветром. Григор, который стоял в тот момент рядом со мной, оскалился, продемонстрировав клыки, и его глаза вспыхнули янтарём. «Нить лопнула», сказал он, глубоко вдохнув, и, хлопнув меня по плечу, помчался куда-то туда, где, привалившись к камням, отдыхали наши соратники. К их чести нужно сказать, что когда Энрике открыл портал и разрешил всем, кто не чувствует в себе сил сражаться дальше, уйти из стылой топи, никто даже не двинулся в сторону заманчиво переливающегося окна. «Да закрой ты его уже!» — буркнул тогда Караска. «Сквозит!» Энрике, усмехнувшись, дождался, пока в портал пройдёт последняя группа стронгов, и, щёлкнув пальцами, закрыл окно куда-то туда, где не было тварей, всегда светило солнце, пахло зеленью и цветами, и где достаточно спокойно жили люди и нелюди. «Я остаюсь», — пояснил он в ответ на мой удивлённый взгляд. «Сколько можно просиживать штаны в кабинете, верно? Пора вспомнить, кто я есть по своей природе. Вам же лишний меч не помешает, я не ошибаюсь». «Это здорово!» — искренне обрадовался я. «Нам любой боец за счастье, а уж такой, как ты, просто подарок судьбы, честное слово». Вот и сейчас, понимая, что, видимо, сработал тот самый артефакт, про который говорил Горм, Я радовался, что Энрике здесь. Если твари действительно столько, сколько я предполагаю, то даже думать не хочется о том, какой финал является наиболее вероятным. Сейчас попрут. В глазах Караска горел огонь боевого азарта. Повеселимся, ловчий. Вот с удовольствием бы обошёлся без такого веселья. Хмыкнул я, вслушиваясь в окружающий туман. Шелест крыльев. Скрип чешуи, цок от когтей по остаткам мостовых. Все эти звуки не оставляли надежды на то, что тварей будет мало. Единственным плюсом было то, что шли они только с одной стороны. Противоположной той, откуда появились стронги. «Отойди-ка!» Раздалось вдруг у меня за спиной, и я резко обернулся, чтобы буквально замереть на месте от неожиданности. Какие-то долгие несколько секунд — Я молча таращился на то тут, то там вспыхивающие порталы, из которых шагали люди. Чьи-то лица мне были смутно знакомы, кого-то я никогда не видел, но всех их объединяло одно. Они были ловчими. Отодвинувший меня парень был широкоплеч, его длинные волосы были собраны в косу сложного плетения, а слегка заостренные уши намекали на то, что среди его предков отметились альвы. «Вы откуда?» Вопрос был, конечно, не самый умный, но на большее меня просто не хватило, если честно. «Да кто откуда?» Белозуба улыбнулся другой ловчий, с которым я когда-то пересекался, но имени которого не знал. «Энрике позвал нас, и мы пришли. А у вас тут, я погляжу, весело!» «Обхохочешься!» — фыркнул Караско с интересом, рассматривая вновь прибывших. «А сейчас станет ещё интереснее!» «Это хорошо», — подмигнул ему Ловчий. «А то соскучился я по настоящей драке. В центральной ты части лавернии, уже всех тварей перебили». «Зато у нас их просто завались», — невесело ответил я. «Прислушайся». Он последовал моему совету, и постепенно его лицо приняло сначала задумчивое, а потом и хмурое выражение. Повернувшись ко мне, он явно хотел что-то сказать, но не успел. Из тумана вынырнули первые ряды той самой армии Муэртас, о которой говорил Стронг. Дальнейшие несколько часов слились для меня в сплошную череду сменяющих друг друга схваток: некрофаги, переродившиеся, стриголы, несколько из пир, которых умудрились как-то выгнать из яблоневых садов, и даже пара чимписов. Память сохранила только отдельные моменты, словно стоп-кадры замеченные между атаками и периодами глухой обороны. Вот Караска со своей антикварной шпагой изящно, словно танцуя, сражается одновременно с двумя наседающими на него некрофагами. Движения бывшего заключённого точны и полны кажущейся лёгкости, но я прекрасно понимаю, что рано или поздно силы станут убывать, и тогда Гвида придётся туго. Вот Хорхе, явно договорившись с Диего, загоняют Чимписа. Мой преемник отвлекает неповоротливое на первый взгляд чудовище, а Хорхе ждёт того момента, когда можно будет запрыгнуть на покрытый панцирем загривок и вогнать меч в нужную точку. А чуть подальше какой-то ловчий из новеньких пошатнулся и медленно завалился на спину, а за ним довольно выпрямился потрепанный но выигравший схватку здоровенный некрофаг. Краем глаза замечаю Энрике, схватившегося со стриголом и явно знающего, как завалить хитрую тварь. Старший ловчий расчетливо подбирался к монстру с помощью обманных и болезненных ударов, заставляя того крутиться на месте. А за ним... Тут сердце пропустило несколько ударов, потому что я не мог не узнать светлые волосы и изящную фигурку, пусть и облачённую сейчас в мужскую кожаную кольчужную куртку, подогнанную по размеру. «Агата! Что она здесь делает? Это же опасно!» Я хотел было рвануться в ту сторону, но выпрыгнувший прямо передо мной переродившийся, переключил моё внимание на себя. А потом ещё один. И некрофаги. И второй чимпис, на которого я в горячке боя просто наткнулся. И... Через бесконечно долгое время я начал чувствовать, что руки стали уставать, и что каждый взмах меча даётся уже с большим трудом. А перед глазами всё чаще появляется пелена, мешающая рассмотреть противника. И вдруг наступила тишина, показавшаяся после грохота боя, криков, визга тварей, стонов раненых, просто оглушающей. Я стоял, опустив меч и не в силах пошевелиться, чтобы оглядеться. «Коста!» Она шла ко мне, спотыкаясь и придерживая правой рукой сбинтованную левую, с перемазанным кровью и копотью лицом и растрёпанными светлыми волосами. Но в синих глазах светилось что-то, чему я не мог, вернее, не решался дать определение. Ведь не может же такая девушка, как Агата, заинтересоваться простым ловчим, пусть даже мастером. Наша жизнь — борьба с тварями, и в ней нет места. Ну, я всегда так думал, во всяком случае. Никаким чувством, кроме чувства долга и товарищества. «Ты жив». Просияли синие глаза, и Агата неожиданно обняла меня, прижавшись щекой к перепачканной и изодранной куртке. Я осторожно обнял её свободной рукой, беспомощно огляделся и увидел, как Энрике, стирая с лица кровь, подмигнул мне, мол, не тушуйся, парень, всё нормально. «Зачем ты пришла сюда? Тут же было очень опасно». Наверное, сказать нужно было что-то другое. Но все правильные слова, как нарочно, выветрились из моей бестолковой головы. «Потому что здесь был ты», — просто ответила Агата и поспешно добавила, — «Ничего не говори, Коста. Я в курсе, что тебе нужно будет уходить. Не спрашивай меня, откуда я узнала, это неважно. Но я буду тебя ждать, и когда ты вернёшься, мы поговорим». Сказав это, она поднялась на цыпочки и легко поцеловала меня а затем, быстро коснувшись пальцами моей щеки, резко развернулась и почти бегом направилась к суетящемуся вокруг раненых Кристоферу. Какое-то время я стоял, пытаясь осмыслить то, что только что произошло. Но потом понял, что понять логику женского сердца мне не удастся никогда. Поэтому глубоко вздохнул и направился в ту сторону, где постепенно собирались уцелевшие после сражения люди и нелюди. При этом я прекрасно понимал, что сохраню в памяти каждую секунду и каждое слово, чтобы потом перебирать их, как самые ценные сокровища. «Как садонёт лапой, стена в труху, а он...» «Она пасть разявила, а там клыки такие, в полруки моей...» «Осторожнее. Вот здесь прижми и не делай вид, что тебе действительно больно. У тебя фигня, а не рано. Так, пощиплет слегка, и всё. «Ты, — говорит, — если не хочешь, не ходи, а я ему, — ты типа сам не ходи!» Прямо чашку с чаем оставил и в портал прыгнул. Чувствую, нога подломилась, а он прёт прямо на меня. Уцелевшие после сражения обменивались обычными в подобных ситуациях фразами, подшучивали друг над другом, хотя осознание того, что они выжили там, где большинство сложило бы голову, придёт немного позже. Энрики, стоявший возле группы Стронгов и внимательно слушавший одного из них, увидев меня, что-то сказал темнокожему воину и поднял руку, привлекая внимание остальных. Его жест заметили, и все, кто мог ходить, приблизились к старшему ловчему. А раненым помогли перебраться поближе и бережно усадили на обломки зданий, а то и просто на землю. «Братья!» Голос Энрике, знакомый абсолютно каждому Ловчему Лавернеи, пронёсся над развалинами. «Сегодняшний день войдёт в историю этого мира как день освобождения с и топи и день возрождения клана Ловчих. Вы достойно сражались, друзья мои. Но главное не это, а то, что вы, не раздумывая, шагнули на помощь своему брату, хотя он о ней и не просил. Поэтому я своей властью... И с разрешения первого ловчего, тут по рядам пронёсся удивлённый вздох, присваиваю всем ловчим, находящимся сейчас здесь, статус мастера. Ого! Это было неожиданно, и я с огромной радостью смотрел, как выражение недоверия на лицах, покрытых ссадинами и кровью, сменяется почти детским восторгом. «Вы доказали всем, что по праву станете носить это звание». Продолжил Энрике и взял у незаметно подошедшей к нему Агаты связку медальонов. «На этих медальонах, как только вы их наденете, появится цифра, и вы всегда будете знать, сколько в Лавернее ваших братьев-мастеров. Когда медальоны получат все, на них появится цифра 36. Столько мастеров ловчих сейчас в нашем мире. И я верю, что с каждым годом их будет становиться всё больше. Их могло бы быть сорок семь, но одиннадцать наших братьев полегли в битве. Такова наша судьба, и мы не забудем их никогда. Но мы живы, и впереди у нас много работы. Я смотрел, как ловчие по одному подходят к Энрике и получают из его рук заветные медальоны. И на сердце становилось спокойно. Уходила давившая все эти недели и месяцы тоска. Когда последний ловчий получил медальон, я вытащил свой и вместо единицы увидел число 36. «Говард!» — мысленно обратился я к погибшему наставнику. «Я сделал то, что должен был сделать. Ваша с братьями гибель была не напрасной. Скорее всего, мне показалось, но на мгновенье мой медальон потеплел, и от него пришла волна одобрения и гордости». Оставив братьев общаться и делиться впечатлениями, я подошёл к Энрике, по пути сделав знак Диего, чтобы он присоединился. «Энрике», — обратился я к старшему ловчему, — «я знаю, что ты скоро уйдёшь, поэтому хочу сказать одну важную вещь. Диего, подойди». Мальчишка встал рядом, стараясь держаться уверенно и по-взрослому, хотя сквозь разодранную рубаху виднелись здоровенные синяки и несколько глубоких царапин. Ты знаешь, что мне нужно будет покинуть этот мир. Начал я, стараясь не смотреть на замершего и с тревогой уставившегося на меня Диего, у ключа свой путь. Но я не повторю ошибки своего предшественника и оставлю преемника. Диего станет новым ключом. У него есть дар, и я постараюсь научить его хотя бы основам. Школу я оставлю на Хорхе и Себастьяна. Он поможет парню на первом этапе. Я хотел попросить тебя присматривать за молодым ключом. Мне будет так спокойнее. А если ты поможешь с книгами и наставниками, то буду искренне признателен». «Я понял тебя, Коста». Инрике ободряюще улыбнулся Диего. «Я тоже почувствовал в мальчишке силу, схожую с твоей. Но не стал ничего говорить, чтобы не влиять на твой выбор и твое решение. Конечно, я помогу и присмотрю, не волнуйся, Коста». Я вижу за твоими плечами ветер дороги. Он все ближе, и не нам менять решение высших сил. Да пребудет с тобой благословение всех богов и наших братьев.